Джованни, понимая настроение брата, лукаво смотрел то на него, то на сестру. «О, сестренка моя, моя любимая Лукреция, ты говоришь, я прекрасен, но ты, ты похожа на богиню. Просто не верится, что это моя маленькая хорошенькая сестренка. Простой и смертный не может обладать подобной красотой. Как ты сияешь, какой блеск! Даже господин епископ не кажется таким тусклым в соседстве с тобой». Я слышал, что ты, брат, не будешь присутствовать на балу, который устраивает наш отец. Темный церковный наряд, который ты носишь, требуется, когда нужно произвести на окружающих отрезляющий эффект. Но сегодня вечером должно царить веселье. — Замолчи! — закричал Чезаре. — Замолчи! — говорю. Джавани поднял брови. Адриана громко проговорила. — Господин мой, нам пора. «Мы и так уже опаздываем». Чезаро повернулся и пошел к выходу. Его слуга, ожидавший хозяину дверей, собрался идти следом. Чезаро повернулся к мальчику. «Ты улыбаешься?» — спросил он. «Почему?» «Господин...» Чезаро схватил мальчика за ухо. Боль была почти невыносимой. «Почему?» «Я спрашиваю. Почему?» «Господин...» Я не улыбаюсь. Чезаро ударил мальчика головой об стену. Не будешь врать. Ты слышал наш разговор, и то, что тебе удалось подслушать, развеселило тебя. Господин, господин! Чезаро грубо схватил мальчика за руку и толкнул его с лестницы. Чезаро слышал, как тот кричал, скатываясь головой вниз. Он слушал, прищурив глаза, слегка скривив губы. Крики, издаваемые кем-либо от боли, всегда успокаивали Чезары. Исчезала боль в нем самом. Боль, вызванная отчаянием и страхом, что в мире есть люди, которые не распознали в нем высочайшую персону. В сопровождении Джованни Лукреция вошла в новые апартаменты Папы в Ватикане. В комнатах уже толпились все самые влиятельные горожане и посланники дворов различных государств и герцогств. Лукреция забыла о Чезаре, пока, охваченная волнением, шла через площадь от дворца к Ватикану. В ушах у нее по-прежнему звучали крики толпы. Она ощущала запах цветов, которые падали к ногам, устилая путь. А теперь перед ней на папском троне сидел ее отец, прекрасный в своем бело-золотом облачении. Глаза его сияли любовью и гордостью, когда он смотрел на нее. Но тут же взгляд... Папа остановился на его возлюбленной Джулии, стоявшей рядом с Лукрецией. По другую сторону от дочери находилась красавица Нелла Арсини, которая вскоре должна выйти замуж за брата Джулии Анджела Фарнези. Жених вышел вперед. Он выглядел почти жалким в сравнении с другим Джованни, братом невесты. Джованни сфорца, понимая, что ему недостает изящества герцога Гандийского, Помнил, что даже надетые на нем драгоценности взяты на время. Что же касается Лукреции, то она едва ли обращала на него внимание. Для нее свадьба была не более чем блестящим спектаклем. Сфорца должен находиться рядом, поскольку без него она не сможет сыграть свою роль. А поскольку брак заключался формально, она знала, что долгое время сможет вести прежнюю жизнь». Жених и невеста опустились на подушечку у ног Александра. И когда нотариус спросил сфорца, берет ли он Лукрецию в жены, тот ответил громко звенящим голосом. «Беру добровольно». И Лукреция следом повторила те же слова. Епископ надел им на пальцы кольца, а знатный дворянин обнажил над их головами меч — после чего архиепископом была прочитана трогательная молитва и произнесена проповедь о таинстве брака, на которую ни жених, ни невеста не обратили ни малейшего внимания. Александр едва сдерживал нетерпение. Слишком много подобных церемоний видел он за свою жизнь, и ему страстно хотелось перейти к веселью. Празднование началось. На нем присутствовали многие служители церкви, которые изумлялись в способности папы оставлять свою роль святого отца и становиться веселым хозяином, твердо решившим, что все гости должны великолепно провести время на свадьбе его дочери. Никто не смеялся больше, чем он, над довольно непристойными шутками, которые передавались из уст в уста и считались необходимыми на подобном празднике. На радость собравшимся сыграли комедию, исполнили непристойные песенки, загадывали-отгадывали загадки, которые не обходились без грязных намеков на отношения между мужчинами и женщинами. Гостям вынесли сотни фунтов сладостей. Сначала обносили папу и кардиналов, потом невесту с женихом, дам, прилатов и остальных гостей. Веселье достигло высшей точки, когда конфеты падали за корсажи, платьев женщин, а когда сладости извлекались из заливов, слышались вопли восторга. Но стоило компании устать от этой игры, как все сладости выбросили за окна, и толпы народа, стоявшие внизу, устроили потасовку из-за конфет. Позже папа дал обед в роскошной зале, и когда гости насытились, начались танцы. Невеста сидела рядом с женихом мрачно, наблюдавшим за танцующими. Он не любил подобные развлечения и с нетерпением ждал их окончания. Совсем иначе думала Лукреция. Ей страстно хотелось, чтобы муж взял ее за руку и повел танцевать. Она взглянула на него. Он показался ей старым и суровым. «Вы не любите танцевать?» — спросила она. «Я не люблю танцевать», — последовал ответ. Разве музыка не вызывает в вас желания танцевать? Ничто не вызывает во вам не подобного желания. Она слегка постукивала ногами по полу. Ее отец наблюдал за ней. Его лицо раскраснелось от выпитого за ужином и от бурного веселья во время праздника, и она знала, что он понимает ее нынешнее состояние. Она заметила, что он посмотрел на ее брата Джованни, который понял. что хотел сказать ему отец. Мгновение ока он оказался рядом с сестрой. «Брат», — проговорил он, — «раз ты сам не хочешь составить пару в танцах моей сестре, то это сделаю я». Лукреция посмотрела на мужа. Она подумала, что, вероятно, сейчас ей следует попросить у него разрешения, хотя понимала, что оба ее брата не позволят кому бы то ни было препятствовать их желаниям. Ей незачем было тревожиться. Джованни с Форце было совершенно безразлично, станет ли его жена танцевать или же останется сидеть рядом с ним. «Пойдем», — позвал ее герцог Гандейский. «Невеста должна танцевать на своей свадьбе». Он повел ее в центр танцующих и, держа за руку, негромко сказал. «О, сестренка, ты самая красивая из всех женщин на балу. Так и должно быть». «Охотно верю Джованни», — ответила она, — «что ты самый красивый мужчина среди всех мужчин». Герцог склонил голову в поклоне. Его глаза блестели с восхищением, глядя на нее. Брат и сестра, как в детстве, были полны обожания и любви. Чезаро лопнул бы от злости и зависти, если бы увидел, что мы танцуем вместе. «Джованни», — быстро проговорила она, — «Не серди его». «Это моя излюбленная шутка», — пробормотал Джованни, — «провоцировать его». «Почему, Джованни?» «Должен же кто-то позлить его, а то, похоже, что все, кроме нашего отца, боятся вызвать его недовольство». «Джованни, ты ничего не боишься?» «Не боюсь», — ответил юноша, — «и я не испугаюсь, если даже твой муж станет ревновать тебя ко мне». увидев с какой любовью ты смотришь на меня и вызовет меня на дуэль не вызовет полагаю он рад избавиться от меня тогда клянусь всеми святыми его следует проучить за такое пренебрежительное отношение к моей очаровательной сестре о лукреция как я счастлив что могу побыть с тобой снова ты не забыла время проведенное нами в доме нашей матери наши ссоры танцы О испанские танцы! Ты помнишь их?» «Помню, Джованни. Не кажется ли они тебе более зажигательными, таящими больше скрытого смысла, чем итальянские?» «Да, Джованни. Тогда давай станцуем несколько, ты и я». «Как же мы осмелимся?» Борджиа ничего не боятся, сестра». Он прижал ее к себе, в его глазах зажегся свет, который напомнил ей о Ачизаре.